Глава вторая. Доехали до дома с Добиных мы минут за 15. Больше времени ушло на то, чтобы забрать маленького Андрея. Выйдя из машины, сорванец, ни на что не отвлекаясь, побежал в свою комнату. Там ему предстояло тренировать новый мега-удар, которому его научил друг Колька, как он сказал. Оля пошла на кухню, чтобы приготовить легкий обед. За ней увязалась и Оксана, шепнув мне на ухо, что хочет посоветоваться, «Как наладить контакт с Лидой?» «Пойдем», — тут же воспользовалась своей свободой дочка, «покажу тебе фото дома». «Его уже построили. Осталось самое главное — румная начинка. Я хочу себе в комнату, астральный полигон комнату, как у дяди Вани на работе. Буду там тренироваться». Таща меня за руку, без умолку затараторила мелкая пигалица. «А не рановато ли?» — заметил я. «У вас-то дома такой полигон есть?» Или он только у дяди Вани на работе? Только у дяди Вани. Тяжело вздохнула Лида. Но там так классно. Только энергии много нужно. Но у меня астральная предрасположенность. Так что я могу им пользоваться. Гордо задрала она нос, открывая дверь в свою спальню. Ну что сказать. Ничего необычного здесь я не увидел. Почти то же самое, что и в мое время у маленьких девочек. Кровать, стол, шкаф и аккуратно сложенные в углу игрушки. Пожалуй, если бы я не был псионом и не видел ту самую рунную начинку, которую только что упомянула дочка, то и не обратил бы внимания на этот интерьер. А так, на кровати была астральная конструкция, схожая с плетением сна, причем включала в себя ментальную составляющую. Попробовав к ней прикоснуться и активировать, понял, что оно помогает легче засыпать. Изглаживает эмоциональные пики, позволяя хорошо выспаться. На столе было закреплено плетение очистки поверхности, а шкаф был еще из функции сушки и мог смыть пыль и комки грязи с одежды. Ничего серьезного, но после долгого нахождения в нем одежда точно не будет казаться затхлой. Вот смотри, вытащила Лида из стола пачку распечатанных фото. На них я увидел небольшой двухэтажный домик, где-то 5 на 8 метров. «Говоришь, уже построили?» Наконец дошел до меня смысл быстро проговоренной Лидой фразы. «И задатка хватило?» «Ну да», — пожала девочка плечами. «Плетение-то никто не встраивал, а просто стены поставить, делов-то!» — пренебрежительно фыркнула дочка. «Я не был с ней согласен с тем, что поставить стены легко, но спорить не стал. И во сколько обойдется дальнейшее строительство?» — вздохнул я. «Вот!» Вытащила она из стола уже рекламный буклет строительной фирмы. Что выберем, зато и заплатим. Посмотрел в буклет. Ну что сказать. Первое, что бросилось в глаза – деление встраиваемых плетений на базовый комплект и дополнительные возможности. Причем в примечаниях к базовому комплекту стояла фраза, что на территории князей он является обязательным. Прочитав, узнал, что в него входит стабилизация астрала, энергетический барьер третьего уровня, такой же, как в общежитии наемников и у Лидии Сергеевны, только может быть чуть проще и уровнем пониже. Сигнализация с выводом оповещения в представительство органов власти, как я понял, в офис к Князеву, раз уж я на его территории строюсь. И все? А, нет. Еще подключение к общей энергетической линии наподобие электрической. Короче, все то, что помогает властям следить за порядком и безопасностью. Весь комплект стоит 3000 и потребляет в пассивном режиме 100 универсальных архикоинов в сутки. Это для моего дома, если считать. Так-то от территорий зависит. А вот дальше уже шли на навороты, облегчающие жизнь. Тут и персональные барьеры на отдельные комнаты и климат-контроль дома. Даже отдельные астральные комнаты, те самые полигоны, о которых Лида говорила. Я бы их назвал дополнительными комнатами только на астральном плане. Стоимость одной такой комнаты 200 тысяч. Понятно, почему их повсеместно не делают. Считай второй дом построить на том же месте. А размер у полигона 2 на 2 всего. Ну, за 200 тысяч. Если хочешь больше, можно и больше, но там цена в геометрической прогрессии возрастает. Я такой просто не потяну. Я и на самую маленькую астральную комнату с трудом наскребу. А если бы не оплата убийства Болотова, где основная работа все же была не на мне, я бы о таком даже не задумывался. Мои мысли перескочили на те события. После того, как Ахметов убил бога леса, он не стал сразу же исчезать или уходить портальным камнем. Распорядившись, чтобы люди с Меткиной осмотрели округу, он, чуть наклонив голову, будто задумавшись, ошарашил нас признанием, что состоит в некой секте. Я как раз боролся с образами от Болотова, так что его речь воспринимал с трудом, урывками, но этого хватило, чтобы понять, нас вербуют. Тогда конкретный ответ он получил только от Ирины. В ее глазах Ахметов стал героем, избавив девушку от серьезной угрозы. Все же именно на нее и ее людей приходилось большинство атак друидов из-за их близости к главному лесу. Если бы не Сметкина, еще неизвестно, насколько сильно бы доставалось другим городам. А так она оттягивала на себя серьезные силы друидов. Я же пообещал подумать и сообщить решение на свежую голову. Мое хреновое состояние было видно невооруженным глазом. Да и в Астрале наверняка я выглядел тогда не лучше. Так что Ахметов согласился. А вернувшись в Омск, я узнал в гильдии, что мне на счет перевели почти 400 тысяч за операцию в качестве приманки и помощь в убийстве Болотова. Последний пункт добавил сам Ахметов. Не иначе пытается таким образом показать свои намерения. Так что деньги у меня сейчас были, и на астральную комнату полигон их хватит. Но если я хочу иметь комфортный дом с максимумом удобств, а я хочу, то их хватит только на самую маленькую, о чем и сказал Лиди. Ну, и так неплохо, — весело сказала она, а я только сейчас понял, что дочка до последнего сомневалась, что ей вообще удастся меня уговорить. — Лида, Андрей, идите кушать! — раздался снизу голос Оли. Спустившись вниз, я наткнулся на Ивана, входящего в дом. Тот жадно потянул носом в воздух, ловя ароматы приготовленной еды, и с сожалением покачал головой. «Сначала работа!» — пробубнил он себе под нос. «Привет! Пойдем поговорим!» — махнул он мне рукой. Вид он имел весьма уставший, будто весь день работал, хотя на дворе только полдень. «А ты куда?» — повернулся он к пошедшей за нами Лиде. «Иди на кухню, маме помоги!» Но... «Но!» — никаких «но!» — буквально полыхнул Иван, всем видом напоминая, за что получил свое прозвище. «Нам с твоим отцом поговорить надо, по работе», — припечатал он. Дочка только надулась, как мышь, и показательно пошла в указанную сторону, гордо подняв голову. Короче, плюхнулся в рабочее кресло в домашнем кабинете Иван. Совет князей состоялся, и Ахметов на нем выдвинул свою кандидатуру на пост нового главы альянса. «Понимаешь, к чему я веду?» «Я понимал». О том, что Князев на своем посту сидит ненадежно, он мне еще при первой встрече сказал. Мое появление тоже было весьма мутным делом, если присмотреться попристальнее. Тогда Скворцов намекал на организацию, призывающую чужаков на землю. Вроде как это делает некая секта. И вот тут появляется Ахметов, что с пары выстрелов выносит врага уровня бог и заявляет, что входит в какую-то секту, призывая и меня вступить а в завершении предъявляет права на лидерство в Альянсе. Сложить все это вместе не составляет труда. Но зачем Ахметову призывать чужаков? Это их деятельность мне непонятна. И, кстати, если об этом узнают другие князья, то его главенство даже обсуждаться не будет. Скорее уж на него все войной пойдут. Хотя ведь не зря он Сметкина уже завербовал. Но все равно обычные люди за призыв врагов, разрушивших старый мир, за Ахметовым не пойдут. И тогда вся его идея пойдет прахом. «Ты говорил о каком-то рейде», — вспомнил я наш разговор по телефону. «Это как-то связано?» «Напрямую», — кивнул Иван. «Никто не хочет видеть этого робота во главе Альянса. Но и оспаривать его силу тоже дураков нет. Он смог ликвидировать серьезную угрозу человечеству». И это без всяких преувеличений. Так что единственное, на что пошли князья, Ахметов обязан продемонстрировать свои умения организатора. И рейд, во благо Альянса, лучшая возможность. Все князья, кроме Игнатова, отдадут под его командование на время рейда по три человека. Я тоже собираюсь направить такое же количество наемников. И ты в их числе. Тут он пытливо посмотрел на меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что это и в твоих интересах, и отказываться не стоит?» «Не пугай, понимаю», — угрюмо ответил я, «чувствуя, что обживать новый дом мне придется не скоро. «Когда рейд?» «Думаю, через неделю», — расслабился Иван. «Нужно время, чтобы вы собрались. Потом Ахметов, как глава рейда, вас экипирует и проведет экспресс-сглаживание. Я вопросительно поднял бровь. Ничего серьезного». Просто поупражняетесь на участке от территории Князева до территории Ахметова двигаться в колонне и реагировать на команда командиров. Короче, чтобы на стадо хотя бы не походили. А там уже... Вы все люди с опытом. Быстро притрётесь друг к другу. Я уровень взял. Мне бы плетение под него и потренироваться, решил я прояснить еще один момент. Это без проблем. Завтра и займемся. Я пока все остальные операции на подчиненных скину. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я, вспомнив, что прошлые плетения седьмого и шестого ранга спасли мне в омске жизнь. «Ладно, пошли к нашим дамам, а то уже в животе бурчит!» – улыбнулся Иван, вставая из кресла. Я тоже встал со стула, на котором просидел весь разговор, как вошел. Стоило мне открыть дверь, как на меня уставились два глаза, полные обиды и злости. «Ты снова уходишь! Ты обещал, что будешь со мной жить!» Лида, видимо, все-таки подслушала наш разговор, хоть, наверное, и не полностью. Сжав кулачки, смотрела прямо на меня. «Опять будешь от меня отмахиваться! Ты меня не любишь!» Из ее глаз потекли слезы, а сама она, круто развернувшись, побежала по коридору на выход. «Лида, постой!» — крикнул я ей вслед, срываясь на бег. Выбежав из дома, дочка пули пронеслась мимо стоящей возле калитки Ольги и какого-то знакомого мужчины и побежала вдоль дороги. Очнувшись, Оля рванула следом, крикнув мне, что сама догонит, и чтобы я занялся гостем. Меньше чем через минуту они скрылись за поворотом дороги и исчезли из виду. «Хм-хм!» прокашлялся мужчина. «Здравствуйте, Андрей!» Тут я, наконец, вспомнил его. «Здравствуйте, Павел Альбертович!» «А вы к кому?» «К Ивану Викторовичу! Он здесь?» «Да, конечно!» Пропустив школьного учителя, давшего мне современные азы образования, я обернулся и увидел испуганную Оксану и хмурого друга. Вот обсудили, рейд называется.